Рассказ про ежа и вяхеря. Ночь 152. рассказывает еще, что еж устроил жилище около пальмы, а на ней поселился вяхерь со своей женой. И свили они там гнездо и жили приятною жизнью. И еж говорил про себя. Вот вяхерь и его жена едят плоды с пальмы, а я не нахожу к этому пути, но надо обязательно устроить с ними хитрость. И вырыл еж у подножья пальмы нору. и сделал ее жилищем для себя и для своей жены, а рядом он устроил мечеть и стал уединяться там, выказывая благочестие и богомольность и пренебрежение к миру. И Вяхер увидел, что Йош поклоняется Богу и молится, и сердце его смягчилось из-за его великого воздержания. «Сколько лет ты живешь так?» — спросил он. «Тридцать лет», — отвечал Йош. «А что ты ешь?» — продолжал Вяхер. «Что упадет с пальмы?» — сказал Йош. «А во что ты одет?» — спросил Вяхер, и Йош ответил. «В иглы, жесткостью которых я пользуюсь». «А почему ты предпочел это место другому?» — спросил Вяхер. «Я выбрал его, чтобы направить заблудшего и научить незнающего», — ответил Йош. И Вяхер сказал ему, «Я думал, что ты не таков, но теперь я хочу того, что есть у тебя». «Поистине», — отвечал Йош, — «я боюсь, что твои слова будут противоположны твоим поступкам». И ты станешь подобен земледельцу, который, когда пришло время посева, не спешил сеять и говорил себе, «Я боюсь, что дни не приведут меня к желаемому, и, поторопившись сеять, я погублю добро». А когда пришло время жатвы, и он увидел, как люди жнут, ему стало жаль, что он упустил время, отстав от других, и он умер от горя и печали. и Ивяхер спросил ежа, «А что мне делать, чтобы освободиться от пут здешнего мира и предаться только поклонению Господу?» Иеша отвечал, «Приготовляйся к будущей жизни и будь воздержан в пище». А вяхирь воскликнул. «Но как мне быть, когда я птица, и не могу залететь дальше пальмы, на которой моя пища? А если бы я мог это сделать, я бы не знал места, где поселиться». «Ты можешь отрести столько фиников с пальмы, что тебе хватит запаса на год и тебе, и твоей жене, а сам поселись в гнезде под пальмой и проси у Аллаха хорошего наставления», — сказал Ёж. «Потом примись за те финики, которые ты оттряс и перенеси их все и спрячь, чтобы питаться ими во время недостатка. И если финики кончатся, а твоя отсрочка будет продлена, обратись к воздержанной жизни. Да воздаст тебя Аллах благом за твое хорошее намерение, когда ты напомнил мне о будущей жизни и вывел меня на верный путь», — воскликнул Вяхерь. А затем Вяхерь и его жена до тех пор трудились, сбрасывая финики, пока на пальме ничего не осталось. И тогда Ёж нашел, чем питаться, и обрадовался, и, наполнив плодами свое жилище, спрятал их, чтобы их есть. И он говорил себе, когда Вяхерю и его жене понадобятся эти припасы, они попросят их у меня и пожелают того, что у меня есть, полагаясь на мое воздержание и благочестие. А услышав мои советы и наставления, они подлетят ко мне близко, и я поймаю их и съем. И тогда это место останется пустым, и плоды будут падать с пальмы, и мне их хватит. А потом Вяхер и его жена спустились с пальмы, сбросив все бывшие на ней плоды, и увидели, что ёж перенес их все в свою нору. И Вяхер сказал ежу, «О праведный еж, увещатель и советник, мы не видим следа фиников и не знаем других плодов, чтобы ими питаться». А еж ответил, «Может быть, они улетели по ветру, но пренебречь пропитанием ради пропитающего в этом сущность успеха. Ведь тот, кто прорезал углы рта, не оставит рта без пищи». И он продолжал давать им такие наставления. и проявлял благочестие красивыми словами. Пока птицы ему не доверились, и, приблизившись к нему, они пошли в отверстие гнезда, не боясь его коварства. И тот еж подскочил ко входу, скрижища зубами. И когда вяхер увидел его явный обман, он воскликнул, «Как далеко сегодня до вечера? Разве не знаешь ты, что у обиженных есть защитник? Берегись же коварства и обмана, чтобы тебя не постигло то, что постигло обманщиков, которые строили козни купцу». «А как это было?» — спросил Ёж. И Вяхер сказал.